Глава третья Обстановка допускала некоторые вольности, но Декриньян, похоже, увлекся. От такого нахальства брови наставника поползли на лоб, борода встопорщилась щеткой, на скулах надулись желваки. Но всего на мгновение. Дедье не стал наказывать дерзкого отрока, решил отыграться иначе. «Не самое толковое, говоришь», — с усмешкой переспросил он. «Совет хороший». «Но ты уверен, что этого хочешь?» «Или тогда я палку возьму», — вернул усмешку Ренард, «чтобы по-честному было». «Ты договоришься сейчас у меня», — погрозил ему кулачищем Дидье и снял со стола первый попавшийся меч. Развернулся неспешно, сделал шаг навстречу. Ренарт атаковал стремительно и без предупреждения, как учил Аим. Ложный выпад в лицо, Дидье едва увернулся. Неуловимое смещение в сторону — почти не увидел. Рубящий удар по ноге — пропустил. Сталь клинка с грохотом встретилась с латным железом, да Креньян сразу же отскочил, удерживая меч над головой параллельно земле. Отскочил и сжался в испуге. Оно как сейчас влетит от наставника, он же ему чуть ногу не отрубил. Да отрубил там было далеко, но попал хорошенько. Настолько — что изумленный наставник долго рассматривал вмятину на доспехе. Потом дернул щекой, сдвинул брови и посмотрел на Ренарда. Тяжело посмотрел, с обещанием. Тот втянул голову в плечи. «Продолжим». Дидье встал в позицию, подобравшись как бойцовый пес перед дракой. Больше он ошибок не допускал. И скидок не делал, хоть сражался не в полную силу. Ренарт крутился волчком, хитрил, рвал дистанцию, уходил от ударов, бил сам, но больше не преуспел. Дидье с легкостью парировал каждый выпад, а контратаки наставника то и дело пробивали защиту щенка. В очередной сшибке Декриньян наплашал и получил по плечу. Плашмя, но очень увесисто. Рука тут же плетью обвисла, оружие чуть не выскользнуло из онемевших пальцев но отступать его не учили. Ренар стиснул зубы и потянулся к мечу левой рукой. «Достаточно!» — прогремел Дидье, останавливая бой, и развернулся к общему строю. «Все видели? Запомнили? Именно так вы должны драться!» Ренард не поверил в то, что услышал. «Это его сейчас похвалили?» Отроки тоже прижухли, оторопев от всего происшедшего. «Ну еще бы!» один из них только что надерзил и осмелился поднять руку на грозного наставника, но тот не наказал охальника а поставил его в пример тем временем дедье удивил еще больше он подошел к докреньяну облапил его мощной дланью и по дружески потрепал Ренард поразился тяжести его руки страшно представить что было бы если б старший наставник рубился в полную силу Декриньян про себя ужаснулся и притих мышью под веником. «Кто скажет, что он сделал правильно?» — задал вопрос Дидье Неофитом, так и не выпустив Ренарда из рук. «Выбрал меч?» — попробовал угадать один. «Неправильно!» «Применил обманный удар?» — предположил второй. «Уже лучше, но нет». «Атаковал без предупреждения!» — высказал догадку третий. «Верно!» — кивнул Дидье на последний ответ. Другими словами, он использовал преимущество внезапной атаки. «Ха, так и я смогу, если из-под тишка!» — воскликнул кто-то. «Скоро тебе выпадет возможность это продемонстрировать», — осадил хвостуна Дидье и снова спросил. «А в чем он ошибся?» «Не развил преимущество», — с досадой ответил сам Ренарт и вывернулся из объятий наставника. «Ба, так ты знаешь!» — деланно удивился тот. «А чего тогда замер столбом? Зачем остановился?» «Да перепугался я», — откровенно признался Ренард. «Думал, ногу вам повредил, да и вообще...» «Перепугался он», — проворчал Дидье. «Кто обучал?» «Отец обучал, старший наставник». «Кто еще?» Ренард не торопился с ответом. «Правду сказать или лучше не надо? Вот так выдашь товарища и накличешь беду ему и себе». Кузнеца уже и без того святая инквизиция к рукам прибрала. С тех пор о нем ни слуху, ни духу. Так что, пожалуй, незачем тебе, старший наставник, лишнего знать. Обойдешься. — Ты чего мнешься, как девка в первую ночь? — прикрикнул на него Дидье. — Благородных не учат приемом подлого боя. Тебя точно кто-то из наших натаскивал. И я хочу знать, кто. Вон оно как. Нет, и раньше было понятно, что Аим не просто кузнец. Но чтобы так, кто-то из наших, а наши это интересно кто? Ренард очень хотел узнать больше, но все же решил отпираться до последнего. Не помню я, старший наставник, сделал он честные и немного страдальческие глаза. Меня в последней драке сильно по голове приложили, вот память-то мне и отшибла, но как только вспомню, то обязательно вам скажу. Брешешь же, как собака! Погрозил ему пальцем Дидье, но сделал это без злобы, по-доброму. «Ладно, иди отдыхай, заслужил». Напоследок он отвесил отроку под затыльник, по-отечески, даже не в четверть силы. Но тот чуть не вспахал носом землю. Ренарду пришлось пробежаться, чтобы не упасть. «К чурбакам?» — спросил он, когда восстановил равновесие. «К чурбакам!» — с усмешкой кивнул старший наставник. «Меч только оставь, он здесь еще нужен». Было бы сказано. Декриньян вернул клинок на стол и с легкой душой присоединился к долатроку и Южанину. Очевидно, что отбор он прошел, а какой и куда, гадать не хотелось. Ренард уже привык, что все вопросы так или иначе проясняются. Со временем, конечно же. Просто нужно немного подождать. «Следующий!» Наставник выдернул из строя хвостуна. По завершении отбора образовалось три группы. В первую вошел Ренард, и те, кто отличился в учебном бою. Кто не отличился, вошли во вторую. Ну а совсем уж никчемные в третью. Этих набрался неполный десяток. К ним первым и обратился Дидье. «Вас, бездари, я бы вовсе прогнал. Но командор решил по-другому. Поэтому вас оставят в ордене. Но ваш удел — это кухня, конюшня и прочая работа по замку. Никчемная, безрадостная жизнь. Вам выпал шанс, а вы его не использовали. Отныне вы поступаете под начало брата Келларя, а он уже скажет, что делать. Все, реми». «Уведи их с глаз долой!» Дидье эти слова не проговорил, выплюнул с брезгливой миной, словно в дерьмо наступил или падаль унюхал. Но вот ведь какая штука! Вроде как и вести он сообщил неприятное, но на лицах Бездари проступило несказанное облегчение, а у некоторых и вовсе неприкрытая радость. Крестьяне на работы пугать все равно, что козла капустой. Одним словом, уходили они в бодром расположении духа, и, в свою очередь, сами очень надеялись старшего наставника больше никогда не увидеть, ну, разве что мельком, издалека. Дидье с неприязнью сплюнул им вслед и перевел взгляд на вторых. «Вы не совсем пропащие. Я научу вас держать меч, стрелять из арбалета и владеть алебардой. Вас распределят по гарнизонам орденских комтурий». «Привратная стража, караулы на стенах, ночной патруль — это ваше. Кто проявит себя за время обучения, получит право перейти в первую группу». Неофиты отреагировали неоднозначно. Никто не знал, радоваться ему или печалиться. И уж точно не ясно, стоит ли себя проявлять или нет. Кто-то потянул руку, чтобы задать вопрос, но Дидье уже перешел к первым. «Из вас же я выкую настоящих бойцов». Умелых, безжалостных, жестокосердных, несгибаемых искоренителей ереси и защитников веры. «Истинных псов!» — вдохновенно загремел он, скрючив пальцы, словно хотел вырвать кому-то кадык. «Чтобы в ожидании сечи вскипала кровь, чтобы кишки врага вызывали радость, отрубленный чресло восторг!» Его ноздри раздулись, глаза сверкнули безумием, Губы искривились в хищном оскале, обнажив крупные зубы. Наставник подался вперед, весь подобрался, еще мгновенье и кинется. Со стороны неофитов послышались характерные звуки. Никто не сблевал лишь потому, что сегодня не завтракали. «Стезя, достойная воина! Жизнь с мечом в руке и гибель на поле брани. От переизбытка чувств Дидье выхватил клинок, и тот полыхнул небесно-синевой. Наставник тоже оказался отмечен богами. Ну или богом, Ренард пока сам толком не разобрался. «А можно я с ними?» — раздалось сразу несколько голосов. Расталкивая товарищей, из строя выскочили четверо отроков. Трое из будущей стражи и один настоящий воин, не состоявшийся, правда. Дидье обвел их мутным взглядом, словно испытал приступ тяжелейшего похмелья, с трудом пришел в себя и вкинул меч в ножны. «Уведи!» — кивнул он Леджеру. С этим его решением Ренард был согласен. «Не меч и доспехи делают воина. В бою важен дух, а дух он или есть, или нет, своего не добавишь. Так что все верно. От таких лучше сразу избавиться». Впрочем, не все разделяли его точку зрения. Многие задумчиво притихли, хоть мысли и держали при себе. «А теперь...» Все еще хмурясь, продолжил старший наставник, но его перебили. «Обед!» С надеждой в голосе ляпнул Пухлый. Жардяю прилетело сразу со всех сторон. «Тупоголовый, ты зачем его злишь? Давно палкой не били!» Зашипели ему в оба уха не на шутку перепуганные новобранцы. Впрочем, Пухлый... Сам же себе и накликал. «Ты!» — поманил его пальцем Дядье. «Ко мне!» Жердяй понурился и покинул строй под злорадные смешки отроков. Но вместо наказания подоспевший сержант Брис всучил ему большой арбалет и какую-то непонятную кривулю. Пухлый схватил предмет в охапку и с растерянным видом уставился на Дядье. «Натягивай!» — приказал тот. Понимание в глазах отрока не прибавилось. Он продолжал смотреть, как баран на новые ворота, переводя взгляд с кривули на арбалет и обратно. «Носком упрись в стремя! Козью ногу накинь вот сюда и зацепи тетиву!» — пояснил Брис затупившему новобранцу. Пухлый завертел головой. «Чего потерял?» «Лошадь ищу», — совершенно серьезно ответил тот. «И, и козу». «Ты совсем не доумок!» а, «А как же? Сами же сказали, стремя...» Козия нога. Господи наш Тридиный! Дидье с размаху хлопнул себя ладонью по лбу. Откуда вы такие тупые беретесь? Вопрос был риторическим, поэтому ответа не требовал. Но разозлился даже сержант. Это суда! Это суда! Это суда! Брис цапнул жердяя за голенище, вбил сапог с топой в стремя, сунул кривулю ему в правую руку схватил за толстую шею, пригнул. «Натягивай!» «Так бы сразу и сказали!» Пухлый, наконец, уяснил, что от него хотят, но на этот раз его озадачило устройство козьей ноги. Он с сомнением посмотрел на раскладной рычаг и вернул его обратно сержанту. «Не надо этого! Я лучше так!» Отрох вцепился двумя руками в тетиву, рванул, что было сил, и ожидаемо перестарался. «Ой!» Титива звонко лопнула и повисла разлохмаченными шнурками на распрямившихся плечах арбалета. Дери тебя, семеро! В сердцах воскликнул дедье. Сплошная морока от вас. Сами виноваты, обиженно буркнул жардяй. Не объяснили толком. Да чего тут объяснять? Тут всех дел веревку на крючок накинуть, а ты и с этим не справился. Справился? Да она порвалась! «Хлипкое оружие дали, а сами ругаетесь!» «Все, иди уже с глаз долой!» К тому времени вернулись Леджер с Реми и принесли еще два арбалета. Дело пошло быстрее. Отроки подходили, натягивали и отходили. Ну или не натягивали, но таких было мало. «Нам это зачем?» — с вызовом спросил Делотрок, когда его вызвали. «Затем, что я так сказал», — припечатал Дядье. «Или ты возражаешь?» «Оружие черни подлецов!» — брезгливо выпятил губу Арестит, «И не подобает настоящему рыцарю. Я дворянин в девятом поколении, и мне не пристало...» Что ему не пристало, никто так и не узнал. Дидье схватил его за шкирку, приподнял над землей, встряхнул как щенка и поставил на место. Делотрок лязгнул зубами, прикусил язык и заткнулся. Причем язык он прикусил в прямом смысле слова. «Ты его натяни для начала, рыцарь!» — рявкнул старший наставник ему прямо в ухо. «Не натянешь — в стражу пойдешь! А если совсем выбесишь, то и в челядь!» Арестит пошел пятнами. Угроза подействовала. Девять поколений предков точно не возрадуются, увидев своего потомка простым стражником, а то и в обслуге. Делотрок нервным движением вырвал арбалет у сержанта, Схватил козью ногу, наложил, потянул. Почти получилось. Потянул еще раз. Тетива с натугой села на крючок. Арестит облегченно выдохнул. Передал арбалет следующему новобранцу и ретировался по-тихому. Что удивительно, молча. «Наставник, а мы стрелять будем?» Ренард сноровисто взвел оружие и повернулся к мишеням. «Чего они просто так стоят?» «Рано вам еще стрелять! С вашими кривыми руками вы тут друг друга поубиваете, а мне потом перед командором отчитываться!» «Нет уж! Всему свое время!» Хоть новобранцев пока не собирались делить, в трапезной они расселись раздельно. Будущие стражники заняли один стол — Условные воины собрались за вторым. Благородные бросали косые взгляды на соседей, а те уже вели себя, словно выходцы из дворян. В меру своего понимания, конечно. Сегодня опять кормили кашей, но в каждой тарелке лежал приличный кусок мяса, а хлеб даже на вид казался вкуснее. Все свежее, с пылу с жару, да с маслицем. Настроение поднялось не только у охочего до жратвы пухлого. «Чегось?» Не повезло вам, с издевкой подначил стражников курнос и мальчишка с круглым конопатым лицом. Будете теперь а, стены подпирать, да по ночам мерзнуть? Не то что мы, в блескучих доспехах, верхом на горячем коне. Дурак ты! не задержался ответ. Мы-то тут-то будем, в тепле, в добре и к кухне поближе, а ты будешь жопу об седло мозолить, да мотаться не жрамши, куда пошлют. Сам дурак! тебе просто завидно конопата мечтательно закатил глаза и хлюпнул носом втягивая ароматный пар эх всегда хотел как господарь пожить буду теперь я как благородный баклуши бить белый хлеб кушать до да пухлых девок затить мять теперь и мне поди ни одна не откажет да и откажет невелика беда стану я разрешение спрашивать с насильничаю и всего делов кто мне что сделает то теперь я «Благородному лыцарю-то! Эх, красотища!» Ренарт со стуком уронил ложку на стол. Встал, подошел к рыжему, заломил ему руку за спину, схватил за нечесанные патлы и макнул конопатым лицом в горячую кашу. «Не тебе, свинорылый, о благородстве судить!» процедил Докриньян, усиливая нажим с каждым словом. «Иди оф насильничать! Последнее дело!» «Заруби это себе на носу!» Рыжий булькал, пускал пузыри, фыркал кашей, но вырваться из захвата так и не смог. Орал только что-то невнятное. Аренарт все не успокаивался. «Ты можешь жрать белый хлеб, можешь сесть на коня, даже латы можешь носить!» Продолжал он, удерживая Рыжего в стальном захвате. «Но ничто и никогда не сделает тебя благородным!» Выговорившись, Декриньян отпустил Ахальника брезгливо вытер руку о его же одежду и вернулся на свое место. Но не сел, забрал тарелку, ушел за дальний стол и уже там, повернувшись ко всем спиной, принялся за еду. Вскоре к нему присоединился черный южанин, потом следующий дворянчик покинул общий стол. Последним пришел арестит. Сообразил, наконец, что к чему. «Оба наказаны!» После ужина соберете и вымоете посуду за всеми, отмер наконец сержант Леджер до последнего наблюдавший за сварой. Ренард только пожал плечами. Конопатый же заголосил, утирая покрасневшее лицо рукавом. Меня-то за что, наставник? Он же первый начал! Тебя за язык и тупую голову, отрезал тот. После этих слов все уткнулись в тарелки и усердно заработали ложками. Посуду мыть. Никто не хотел. Когда Ренард вернулся в казарму, там его встретили перестановки. Стражники заняли дальние койки, воины ближние, причем дворяне скучковались отдельно. Оба лагеря разделяли опустевшие лежанки никчемных, которых уже переселили к Челяди. Декриньян беглым взглядом оценил изменения, но ничего не сказал, скинул сапоги, да и завалился на свой топчан с наслаждением, вытянув ноги. Переезжать он не стал, его пока все устраивало.